Глава седьмая. Таяна. Дверь с тихим стуком закрылась, и едва я покинула кабинет короля. И я тут же медленно перевела дыхание, чтобы совладать с рвущимся наружу гневом. Не получилось. Совсем. Сноп. Дар мой ему не нравится. Что с моим даром не так-то? Шарлатанство? Да проповедники и храмы За деньги обманывают больше людей, чем все провидицы мира. Мне было до ужаса обидно мгновение назад выслушивать эти насмешки из уст короля. И хуже всего, что ответить ему так, как просилось на язык, было бы опасно для здоровья и жизни. Потому пришлось молча проглотить возмущение и несправедливую обиду. А я, между прочим... «Дипломированный магистр первой степени. И вообще, скромность для него важна. Угадать, кто уйдёт первый Хорошо, я докажу, что прорицание — тоже магический дар». «Терра, Саулей!» — раздался совсем рядом мужской голос. Да так неожиданно, что я не просто вздрогнула, а подскочила на месте и едва не выругалась теми самыми словами, что некогда долетали до моего слуха в порту. Подозреваю, что эти стены ещё не слышали ничего подобного из уст юнной Терры. Её Величество ожидает вас в своих покоях. «Да», — отозвалась я, справившись с эмоциями, «конечно. Разобраться бы ещё куда идти. Тут без карты не обойтись. Где бы её раздобыть только?» Даже самая сильная провидица заблудилась бы в этих коридорах. Кажется, пришла я из правого крыла, а королева встретила меня, появившись из левого. Интересно, её покои где-то там же? Я растерянно взглянула в коридор, после на мужчину. Невысокий, светловолосый, слога ободряюще улыбнулся и добавил: "Я провожу вас. Это будет очень кстати. В покоях королевы Тории было довольно тепло и шумно. Фрейлины щебетали, обсуждая невест. Видимо, с позволения самой королевы, или ввиду её отсутствия в комнате. Вряд ли они осмелились бы высказать своё мнение о будущей супруге короля по собственной инициативе. «Террабиросвет?» «Слишком юна для нашего короля», — отметила дама средних лет с заметной проседью в волосах и пяльцами в руках. «И вряд ли она готова подарить нашему повелителю сильного наследника». «Вас послушать, то сильных наследников способны дарить только терры в возрасте», — не согласилась с ней молодая худощавая девица, выглядывая в окно. И чем преклоннее, тем лучше. В таком случае вы бы произвели на свет настоящего силача, великана. «Вы неисправимы. Боюсь представить, как ваши родители вас воспитывали». Влезла в разговор вторая дама того самого детородного возраста, шевелящая угли в камине и кутающаяся в пуховую шаль. «Утешьтесь тем, что они пытались». — хмыкнула молодая фрейлина. «И вообще, нашему королю скорее интересна охота за исчадиями тьмы, чем невесты. Слышали, как он разделался с ледяным демоном в доме вдовы Шульц?» С мечтательным придыханием спросила девушка. «У меня от этого волосы зашевелились. Демон, ледяной демон. Может ли быть, что мое видение было связано с его появлением?» «Или это просто совпадение?» <смех> Громко откашлялась я, привлекая всеобщее внимание. «Хорошей работы!» И все фрейлины вмиг согнулись над вышиванием, словно только вспомнили о своих обязанностях. «Добро пожаловать во дворец!» Улыбнулась всё та же молодая Терра, что недавно беспощадно поддевала старших дам. Мы уже наслышаны о новой распорядительнице. Ну, что вам пожелать? Терпения и железных нервов. Семайя тут же шикнула на неё до этого момента абсолютно безразличная ко всему Терра в тёмно-синем платье и с книгой в руках. Тебе стоит немного попридержать язык. Даже шуты порой надоедают королям. Девушка открыла рот и тут же закрыла его, явно передумав противоречить осадившей её даме. «Терра Саулей, рада приветствовать вас во дворце!» Отложив книгу, поднялась с места Терра. «Меня зовут Ниая Кэлей. А если вам понадобится помощь, вы можете обращаться к любой из нас. Мы все волнуемся о судьбе королевства и нашего короля и желаем ему отыскать...» «Наилучшую партию». «Аминь», едва не сорвалось с языка, но я вовремя его прикусила и, улыбнувшись, поблагодарила Терру за проявленное участие. Ее Величество желало меня видеть, после полагающихся расшаркиваний напомнила я, незамедлительно. «Она разбирает корреспонденцию в кабинете», кивнула на дверь Ниая Келли я доложу мгновение, и она скрылась за дверью, чтобы ещё через мгновение вернуться и сообщить, что королева готова меня принять. Ну, как всё прошло? Едва мы остались в кабинете наедине, вскочила с места королева. Так что даже вспоминать не хотелось. Ну что уж Думаю, что Его Величество еще не осознал, как ему со мной повезло. Поморщилась я, потупившись. И вряд ли я успею его убедить в своей исключительной ценности для короны. «Все так плохо», — вздохнув, уточнила Тория. «Не настолько, конечно, но я должна теперь угадать, кто покинет отбор первой». «Ну, для вражей это не такая уж и проблема, правда?» «Угу, если сама ворожея умеет вызывать видение!» Я отвела взгляд и замерла. На стене над небольшим диванчиком висела огромная картина. Пейзаж, пустыня и храм. «Ничего особенного, если бы...» «Это что?» — позабыв тему нашего разговора, спросила я. «Что?» Не совсем понимая, что именно меня насторожило, уточнила королева и перевела взгляд на картину. а заброшенный храм в песках Хасамархи!» Муж подарил мне эту картину, зная, как я порой ностальгирую по этим пейзажам. Дивное место. Я родом из этих краев. Поговаривают, что теперь его облюбовали оккультисты. А что не так? всё было так, точно так, как в видении. Огромная белая птица с львиными лапами у входа в храм, храмовые шпили, мрамор внутри храма, пол. Он какого цвета? «Черного», — напряженно ответила королева. «Ты что-то видела?» «Видела. Вот только что именно». И стоит ли она того, чтобы об этом рассказывать кому-либо? С другой стороны, Его Величество всё равно считает меня шарлатанкой и, скорее всего, не поверит. Он и так поднимает меня на смех. Но хоть Её Величество относится к моим видениям серьёзно. Да и что я потеряю, если расскажу всё королеве? Не знаю точно, но я видела это место. Песок и чувствовала, что это что-то плохое, тёмное. Там случится нечто ужасное, Ваше Величество. Словно вспышка в сознании мелькнул неясный образ. Мужчина или не мужчина, старик в рваных лохмотьях и со свалявшимися космами. Проклятие! Да кто же это такой может быть? Может, снова какой-нибудь демон — Королева поджала губы, нахмурилась, коротко уточнила: "Когда? Без его знает. Я точно не могу сказать", развела руками. "Хотя красное солнце коснулось шпиля, вот тут", я показала на картине. "Красное солнце это бывает раз в году в этой местности, и этот день Ее Величество нервно сжало пальцы и выдохнула «Через неделю». Почему-то у меня от ее тона и слов похолодели пальцы. Что такого может случиться в этом богами забытом месте? «Мне нужно поговорить с сыном. Прямо сейчас. А ты займись прямыми обязанностями. Можешь взять в помощницы двух моих фрейлин». Они всё равно с ума сходят от скуки и будут счастливы получить повод для сплетен первыми. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонилась я с усилием, отвернувшись от пейзажа. Да и то, мне казалось, из этой картины за мной кто-то подглядывает. Жутковатое чувство. Помощь придворных дам будет весьма кстати, особенно если они... «В курсе всех сплетен».